Глава 5: После неудачного свидания мне была необходима разрядка и некий стимул двигаться дальше. Я прекрасно понимала, что для этого подходит тренировка в спортзале. Тем более, что после того, как Антонио и его пугающий дружок покинули мою квартиру, я, не теряя времени, окунулась в страну обжорства и наслаждения от пищи. Не могу точно сказать, повлиял ли мой срыв на уже имеющиеся килограммы, Но в этот же вечер я еле влезла в свою пижаму. Однако я помнила, что мне нужно меньше есть. Я вычитала о неких смузи, заменяющих несколько приемов пищи. Готовить их умела моя стройная подружка Ребекка, поэтому именно к ней я и обратилась за кулинарным советом. «Признаюсь честно, ты меня удивляешь», – объявила подруга после того, как я удобно расположилась на кухонном стульчике, чтобы вкушать плоды учений. Я не думала, что ты всерьез займешься фигурой, а тут ты спортзал и смузи, продолжал Ребекка. Из-за очередного провала с парнем, горестно призналась я, после чего тут же рассказала собеседнице о недавнем приключении с Антонио. Милая, ты не виновата, что природа не наградила его нормальным стрючком. Попыталась утешить меня Ребекка. Я виновата в том, что привлекаю только таких мужчин с какими-то явными отклонениями, либо в мозгу, либо в теле. Уже смеясь, произнесла я. Подруге не понравилась моя критика в свой адрес. Она всегда призывала уважать и ценить себя. Но похудеть никому никогда не мешало. Ребекка сама находилась на вечных диетах и в стрессах по поводу лишнего веса. Если меня беспокоило несколько десятков кило, то она поднимала панику даже из-за возникшего грамма. «Какой коктейль будем готовить для начала? Может, фруктовый?» – предложила хозяйка дома. «А мясных или колбасных смузи не существует? Даже если и есть, они точно не сыграют на руку твоей худобе», – строго пояснила Ребяка. «Тогда как насчет овощной смеси? Она должна быть питательнее того, что предлагаешь ты», – как капризный ребенок сказала я. «Хорошо, тогда поочередно будем класть в блендер ингредиент и тщательно его измельчать». Озвучила Ребекка дальнейшие действия и моментально закинула в механизм кабачок. Пусть тогда и тыква там будет, раз уж гадкий кабачок занял первое место среди всех овощей. Процедила я и бросила кусок оранжевого деликатеса. Триша, она же дико калорийная, Завизжал Ребекка, когда что-то пошло не по ее плану. Успокойся, это всего лишь овощи, огурец-то я могу туда добавить? Я закатила глаза, потому что не любила действовать по правилам, придуманным каким-то дистрофиком, ненавидящим нормальную пищу. Тогда к этому всему подходит добавка из кориандра. Уже спокойнее отозвалась ребятка. В какой-то момент мне показалось, что мы варим приворотное зелье. Возможно, смузием и являлась. Ведь благодаря ему девушки худеют и хорошеют на глазах. Мне кажется, получилось немного приторно. Добавим орехов. Спросил я для приличия, но уже закинула вкусняшки в блендер и нажала кнопку. У правильной подруги случилась истерика на почве моего непослушания, ведь орехи – самые калорийные из всех продуктов, находящихся в данный момент на кухне. Ребека вручила мне законченный коктейль и как можно быстрее отправила в зал. В фитнес-клубе я сразу же остановилась у стойки регистрации и попросила найти мне личного тренера. Администратор предложила пойти в раздевалку переодеться, пока она подыщет подходящего кандидата. Я попросила мужчину, потому что знаю женщин-тренеров, само мнение которых зашкаливает, и всю тренировку они любуются собой в зеркале и флиртуют с другими инструкторами. Ребекка помогла мне подобрать стильную спортивную одежду из эластичного материала. который сгладил мой жир и из необъятной размазни превратил в просто кругленькую особу. Волосы я забрала в высокий хвост, купила в автомате бутылочку воды и вернулась к ресепшн. «Вот, познакомьтесь, это ваш личный тренер Арчи». Дружелюбным тоном пролепетал администратор и указала на парня в свободных серых шортах и черной футболке с эмблемой фитнес-клуба. «Привет, приятно познакомиться...» Инструктор выжидающе смотрел на меня, требуя подсказки. «Триша», – буркнула я, потому что сразу же узнала в тренере того зазнайку, который заговорил со мной в зале в прошлый раз. «Триша». С улыбкой повторил он и жестом пригласил следовать за ним. «Мы прошли в тренажерный зал, и Арчи сразу целенаправленно меня куда-то повел. Оказывается, он собирался меня взвесить. Как только я увидел весы, сердце бешено заколотилось». Несколько лет пыталась обходить стороной это ужасное изобретение. Мне всегда было страшно видеть цифру, которая покажется на экране. Я предпочитала знать свой примерный вес и уменьшать его при заполнении различных анкет. «Я могу и так сказать вам, сколько вешу», – сообщил я тренеру. «Ага, и убавить пару десятков килограмм», – усмехнулся Арчи. Я нахмурилась. Мне не понравилось, что он сказал не пару килограмм. а пару десятков килограмм. «Давай вставай. Только аккуратнее, у нас одни весы на весь зал». Меня начинало возмущать его хамское поведение. «Да, я толстая. Но это не значит, что он имеет право напоминать мне об этом каждую секунду». «Ого, и долго ты набирала такой вес? Давай махнемся. Мне как раз не хватает для перехода в другую весовую категорию на ринге». Продолжал посмеиваться Арчи. Мне хотелось огрызнуться, но взгляд вдруг упал на экран, и глазам подступили слезы. Я не могла поверить, что вешу больше ста килограмм. Часто по телевизору мне попадались передачи про людей, страдающих ожирением. Их вес казался нереальным. Оказывается, я сама недалеко от них ушла. «Какой у тебя рост?» – спросил Арчи. «Метр семьдесят». Еле выдавила я ответ, потому что слезы так и просились наружу. когда я успела стать такой огромной. Ведь еще полгода назад мой врач осмотрел меня и сказал, что ожирение еще не наступило. После таких обнадеживающих слов я, конечно, решила, что могу есть что угодно и в любых количествах. Как же быстро набираются килограммы. Я вешу больше мужчин. Никто даже не сможет поднять меня на руки. Да и кому захочется прикасаться к огромному куску сала. «Значит, нам нужно сбросить как минимум 25 килограмм». Заключил Арчи и сделал пометки на своем планшете. «Есть проблемы с сердцем или позвоночником?» Я отрицательно помотала головой, не в силах произнести ни слова. Шокирующая правда выбила меня из колеи. «Отлично!» – с энтузиазмом воскликнул тренер. «Сегодняшний день обозначим как начало борьбы с жиром». «Мне уже было не до пререканий». Я превратилась в зомби. По команде последовала за Арчи и встала, по его приказу, на беговую дорожку. «Начнем с быстрого шага для разминки», – сказал молодой человек и нажал правильные кнопки. Я обрадовалась, что не нужно бежать, потому что ненавидела это дело. Однако шагать оказалось тоже нелегко, будто поднималась в гору. В это время мой тренер задавал мне разные вопросы о том, что я ем, как часто куда-то хожу и присутствует ли в моей жизни активность. Мне уже казалось, что под конец он, как и Ребекка, спросит, часто ли я занимаюсь сексом. Во время интервью я ненароком рассматривала Арчи в зеркало перед беговой дорожкой. Он был довольно красив. Голубоглазый блондин с аккуратными чертами лица и небольшой, еле заметной щетиной. Несмотря на светлый цвет волос, Его брови отчетливо выделялись на лице, и когда он хмурился, делали его похожим на сосредоточенного ребенка. «Скажи, Триша, еда – твой стиль жизни?» – смело спросил тренер. «Не угадали». Огрызнулась Ян, наконец отыскав в себе силы противостоять оскорблениям инструктора. «Тогда я рад, а то с фанатиками очень сложно бороться». «Нет, Арчи, тебе не повезло. Перед тобой настоящий фанатик еды». который также знает, какие продукты несочетаемы и приводят к несварению. Если будешь продолжать общаться со мной в таком духе, получишь опасное угощение в подарок». После разминки инструктор начал водить меня от тренажера к тренажеру, а также показывал упражнения с гантелями и просто на полу. Сначала мне было даже легко все выполнять, но спустя несколько повторений началась отдышка. Эл устала и захотела закончить. «И кто тебе разрешил остановиться?» Строго спросил Арчи, когда я попыталась закончить упражнение раньше срока. «Еще десять раз. Давай, я считаю. Десять, девять». Мне хотелось ударить этого самодовольного парня, который видел, как мне тяжело, и все равно заставлял продолжать. Красивая одежда пропиталась потом, волосы липли к лицу, которое горело и уверенно было похоже на поджаренную сардельку. «Шесть, шесть, шесть. Я не засчитаю, пока не доделаешь до конца». Без тени жалости говорил инструктор. «Я больше не могу!» прохрипела я, отжимая от груди железные ручки тренажера. «Дети могут, а ты нет. Давай делай и не смеши меня». Арчи оставался непреклонен. «Мне же на самом деле уже становилось плохо». Сердце бешено колотилось. а голова начинала кружиться. Я старалась медленно идти от тренажера к тренажеру, чтобы хоть немного отдохнуть. Некоторые худые девицы бросали на меня насмешливые взгляды, а я боялась даже представить, как сейчас выгляжу. Чувствовала себя, как курица на гриле. По всему телу разносился жар. Еще, давай больше тормози», – ругался тренер. «Тренировка не резиновая, а надо еще успеть поработать над прессом». Точнее, над его далеким предком. Едкие фразочки Арчи жутко меня злили и заставляли выполнять упражнения, но в конце концов усталость одолела. Я села на скамейку, тяжело дыша, и никак не реагировала на крики тренера. «В чем дело, Триша?» – спросил тренер, приблизившись ко мне. «Считаешь, что с тебя достаточно?» «Да», – заявила я, потому что правда была уверена, что вымоталась на все сто. «А твой жир думает иначе». Он только начал активизироваться, и ты хочешь все бросить? Я больше не могу. Это лишь первая тренировка, проныла я. Надо брать хороший старт, а не вялое подобие. Жрать семь раз в день ты можешь, а сделать десять повторений нет? Продолжал напирать Арчи. Тебе следует поучиться вежливому общению, иначе растеряешь всех клиентов, дала я отпор. С меня не убудет, жирных людей становится все больше. «Я нужен им больше, чем они мне», – самодовольно усмехнулся тренер. «Да пошел ты», – выруглась я и направилась в раздевалку. Конечно, из-за боли в мышцах походкой не получилось уверенной и победоносной, но я все же доковыляла до раздевалки. Не знаю, уж насколько хорош этот Арчи как тренер, но общаться с собой в таком тоне я не позволю. Лучше вообще сменить зал, чтобы больше не попадаться ему на глаза». Только вот я купила полугодовой абонемент за огромные деньги. Придется узнать его расписание и ходить в зал тогда, когда его здесь не будет. Так себе план. Но встречаться снова с этим напыщенным придурком я не хочу.